Экипировка для бега Купите себе крутую и красивую беговую экипировку. Яркую и стильную. Вы будете выглядеть красиво, и это будет мотивировать вас каждый раз выходить на улицу. Плюс вы пиарите бег таким образом. Часто люди весьма серы и посредственны. И когда они видят яркость, то сами хотят быть этой яркостью. Где-то там, в глубине и запущенности недр своей души, каждый бы хотел выделяться. И что происходит, когда эти глаза видят яркость, которая, держа ровно спину, полирует дорожку на стадионе или ускоряется, перебегая дорогу на зеленый свет светофора? В мозг поступает информация о здоровье и силе данного человека. Больные сидят или лежат, но еще иногда ходят а здоровые либо быстро ходят, либо бегают. Яркая, красивая и броская экипировка сразу бросается обычным людям в глаза, и у них внутри что-то начинает шевелиться. Кто, как не бегуны, могут расшевелить серый город? В красивой экипировке вы будете чувствовать себя уверенно и красиво. Это будет небольшой, но мотивацией выходить на улицу. Марафонки или трейловые кроссовки не только защищают ваши ноги от повреждений и осуществляют поддержку стопы, амортизацию и вентилируемость. Они еще и чертовски красивы. Это визитная карточка бегуна. По ним можно понять, кто ты есть. Марафонец или трейлраннер, медленный бегун или быстрый. Бросаешь ты вызов новому или придерживаешься старых и избитых привычек стремишься быть как все или же наоборот отличаться от других. Сумасшедший, который бегает по сто миль и покоряет горные вершины, или интроверт, который бегает преимущественно в парке у своего дома. По кроссовкам можно узнать характер человека, его предпочтения, цели и амбиции. По толщине подошвы, протектору, по марке кроссовок, по цвету и стилю можно узнать о человеке многое. Компрессионные гетры не только красиво смотрятся на ногах, они еще и помогают циркуляции крови в уставших мышцах и осуществляют поддержку. Тайцы не только не сковывают движения и не натирают кожу, они еще и смотрятся весьма классно и подчеркивают рельефность ваших ног и скрывают недостатки. Беговая футболка не только яркая и броская, может иметь провокационные надписи или показывать ту дистанцию, которую вы преодолели. Беговая футболка очень удобна, она отводит влагу и хорошо вентилируется, на теле сидит очень комфортно. Повязка на голове или кепка с открытым верхом является отличным способом защититься от солнечных лучей или ветра и холода. И при этом является отличной альтернативой скучным бейсболкам, которыми усеяны все головы мира, от кучерявых детей до седых стариков. Беговые перчатки на рукавнике, питьевой рюкзак с трубкой или бутылка на поясе, баф и солнцезащитные очки для бега выделяют вас из серой массы. Если человек одевается красиво, когда идет на крутую вечеринку, то бегун одевается красиво, потому что у него собственная музыка в голове. Таким образом вы косвенно влияете на мышление других глаз, которые видят яркие передвигающиеся пятна я хочу также признается себе серый толстяк может он никогда и не выйдет на улицу бегать но если раз за разом он будет видеть этих ярких бегущих людей то он будет задумываться о своем образе жизни и рано или поздно он захочет две вещи сбросить вес и что то поменять в жизни